Глава 25. Подарок на память. Через две недели семейство Фарадеев вернулось в тщательно проверенное здание обители Сократа. Было шесть часов вечера, когда Кэмпион, уезжавший в Лондон, подошел к своему Бентли. По дороге он хотел заскочить в Кембридж и захватить с собой Станислауса, который еще раз ненадолго посетил город, чтобы закончить все свои дела. Кэмпион был один. Он уже со всеми попрощался. Тётя Каролина дала ему последнюю аудиенцию. Он навестил Энн и выслушал последние слова прощания от Джойс и Маркуса. Младший Крисмас, испытывая почтительный трепет перед Бентли, который был на целых шесть лет моложе Даймера, поставил его машину у парадной двери. Уже открывая дверцу, Кэмпион увидел на крыле розовое лицо в венчике коротких седых волос. И к нему по ступенькам спустился дядя Уильям. «Мой дорогой мальчик!» — воскликнул он. «Я уж было решил, что упустил вас. Во-первых, мне захотелось сказать вам несколько слов на прощание, выразить свою, так сказать, благодарность. фарадеем вообще-то говоря, не свойственно испытывать благодарность, но я не таков». «Вы вытащили нас из ужасной беды, и я не боюсь это признать. Мне просто нечего к этому добавить». «Ну что вы, что вы!» – ответил Кэмпион, смущенный этими совершенно неожиданными дифферамбами. Дядя Уильям покачал головой. «Не пытайтесь меня обмануть», – сказал он. «Одно время дела были совсем плохи. Я же мог погибнуть! Разве можно такое забыть?» – сказал он. А потом слегка улыбнулся. «А все-таки я был прав». Мне бы хотелось вам кое-что напомнить, что я вам говорил, когда мы впервые встретились в кабинете у Маркуса. Кстати, до чего же у них неудобный дом? Я ведь сказал тогда, весь этот переполох устроил Эндрю, который лежит в морге. Так оно и оказалось. Я был совершенно прав. Ну ладно, до свидания, мой мальчик. Я вам очень благодарен. Вспоминайте нас, когда вам захочется провести уик-энд в спокойном месте». Кэмпиону стоил огромных усилий не засмеяться. «Спасибо», — серьезно ответил он, — «и до свидания, сэр». Дядя Уильям горячо пожал ему руку. «Не надо говорить мне, сэр, мой мальчик. Однажды вы назвали меня дядя Уильям, и мне это понравилось. Был бы рад считать вас членом нашей семьи». Он замешкался. Ему явно хотелось что-то еще сказать. Наконец он решился. «Я хочу вам сделать небольшой подарок», – неловко начал он. «Это совсем пустяк. Ничего более существенное я не могу вам предложить. Но я слышал от Маркуса, что у вас богатая коллекция разных диковин. У меня есть одна вещица, которую я привез из своих странствий много лет назад. Если вы примете ее в подарок, я буду очень рад». Кэмпион, обладавший немалым опытом по части благодарных клиентов и их подарков, слегка испугался. Но, успев привязаться к дяде Уильяму, он постарался изобразить заинтересованность, но в то же время скромность. Дядя Уильям с волнением следил за выражением его лица. «Она здесь!» – сказал он. «Вот, посмотрите!» Он так волновался, что на него было жалко смотреть. В надежде, что инспектор простит ему небольшое опоздание, Кэмпион вылез из машины и поднялся по ступенькам вслед за дятий Уильяма. На деревянной скамье стоял большой стеклянный ящик, в котором на неудобном ложе из раковин и засушенных водорослей покоился так называемый скелет русалки. Такие подделки безостейчивые рыбаки сооружали из обезьянных костей и голов, и хвостов тропических рыб. Дядя Уильям с гордостью показал Кэмпио э, этот старинный сувенир. «Купил у одного парня порция еди», объяснил он. «Эта вещь показалась мне замечательной. Мне сейчас так кажется. Вы возьмете ее? Она у меня уже 30 лет. К сожалению, больше у меня нет ничего интересного». Кэмпио был растроган. «Это ужасно мило с вашей стороны», торопливо проговорил он. «Вот...» «И возьмите ее себе на память, мой мальчик!» Дядя Уильям испытывал совершенно детский восторг. «Я выложил все свои реликвии на кровать и устроил им смотр». Доверительно продолжил он. «Выбрал эту. Мне самому она больше всего нравится». Кэмпион принял подарок, оценив по достоинству чувство, с которым он был преподнесен. Потом они вместе с дядей Уильямом уложили громоздкий трофей в багажник и снова пожали друг другу руки». В он уже заводил машину, когда дядя Уильям вспомнил еще кое о чем. «Подождите-ка минутку!» – сказал он. «Я чуть не позабыл. Мама велела передать вам вот это и просила, чтобы вы не раскрывали пакет, пока не приедете домой. Она, видимо, считает вас ребенком. Но мы должны относиться к причудам старой леди с юмором. Вот, возьмите!» Он сунул пакет в руку молодому человеку и отошел от машины. «Я увижу с вами, когда вы приедете на свадьбу!» – закричал он. Она состоится летом. Надеюсь, что вы сможете тогда прочитать первые главы моих мемуаров. Я ведь теперь занялся сочинительством, знаете? Мне подал эту мысль один журналист. Он хотел, чтобы я написал их для его газеты. Поскольку это случилось в разгар всех наших событий, я решил, что его предложение не ко времени. Но потом до меня дошло, что красиво переплетенная книжка нам всем пойдет на пользу. И мне будет чем заняться. Ведь здесь почти не с кем поговорить, пока Кити не вернется из санатория. Но во всем есть свои положительные стороны. Мне надо теперь быть поаккуратнее. Я ведь еще нахожусь под наблюдением врача. Его голубые глазки сверкнули. Но я все равно не откажусь от своей рюмочки на сон грядущий, что бы он там ни говорил. До свидания, мой мальчик. Если я чем-нибудь могу вам услужить, вы только дайте знать». «До свидания!» – сказал Кэмпион. Он повернул ключ в замке зажигания, и машина медленно двинулась к воротам тихого старого дома, мирно и невинно греющегося в лучах заходящего солнца. Дядя Уильям стоял на ступеньках и махал носовым платком. Станислаус Оуц был уже готов рассердиться на него из-за опоздания, но при виде русалки пришел в такой восторг, что одного этого Кэмпиону было достаточно, чтобы существование этой вещи было оправдано. «Какое наказание бывает за превышение скорости, если рядом с водителем сидит главный инспектор уголовного розыска?» – поинтересовался он, когда они свернули на пустевшую дорогу в Бишопе, в Стортфорд и Сити.